32-й день. Ключевой. На рассвете в арендованную квартиру приезжают Ян Вэй, Ниу и Лоис. Кян уже накормила подследственных завтраком, и они готовы к самовыуке. Инспектор звонит оператору, который ведёт наблюдение за электронными браслетами. Сержант, приветствую ещё раз. Это инспектор Ян Вэй. Я заходил ночью по поводу следственного эксперимента с моими подозреваемыми. Они подозреваются в контрабанде драгоценных камней, поэтому их тела надо просканировать алмаз-искателем. Да, отключите прямо сейчас, а через 5 минут можете включить. Будем предельно осторожны. Договорив, инспектор прячется за косяк двери, Луис следует за ним. Услышав щелчок, неукрептяться по православному, тяжело вздыхает, показывает Руслану на штанину и осторожно приседает перед ним. Э, это шутки или что? Напрягается тот и неуверенно поднимает штанину. «У меня всего две ноги!» Ниу снимает браслет с ноги Сафарова, облегченно выдыхает и надевает его на ногу смеющейся американке. «Шутники! Тоже мне!» — смеется со всеми Руслан. После второго щелчка браслет Денисова переходит на ногу Кианг. «Я не верю во всякие обряды и заклинания, но у русских есть традиция. Присесть перед дальней дорогой», — говорит он. «Я вас очень прошу. На несколько секунд». Участники операции охотно соглашаются и, посидев немного, прощаются и выходят. Чернаука придерживает русского за рукав, а когда тот поворачивается, торопливо обнимает и целует. "Запомни, ты всем нам нужен живым". В аэропорту Гонконга в терминале обслуживания бизнес-авиации пятеро участников полулегального мероприятия подходят к стойке рядом с рамкой металлодетектора. Инспектор показывает старшему сотруднику поста разрешение, выписанное наркоконтролем, и тот приглашает всех в смежную комнату. Ян Вэй, Питт и Нью выкладывают на стол три пистолета и два брикета, по сто тысяч долларов каждый. Сотрудник, не притрагиваясь к оружию и деньгам, заглядывает в сумки и пропускает на посадку всех пятерых. Когда они рассаживаются в бизнес-джете, подъезжает полицейская машина, из нее выходит Абдул и поднимается в самолет.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 Самолеты с Шанхая и этот, наши слои с номера в отеле, ваш адвокат, аренда вашей квартиры, все оплачено теми деньгами. Рационально, Руслан поднимает большой палец. Самолет пролетает над Гималаями. Прильнув к иллюминаторам, путешественники любуются величественным пейзажем и заснеженными вершинами. Столько снега я еще не видела, восклицает Нью. Антон, читающий на планшете научную статью, прокручивает ее к началу. Нашел интересную статью про Гималайи. Вот послушай. Сотни лет во время последнего ледникового периода пушистые снежинки падали, слоями копились, утрамбовывались и превращались в громадные горные ледники. Когда на планете потеплело, снега растаяли, образовавшаяся вода испарилась или скатилась в реке, но высокогорные ледники устояли. В последние годы оседающая на ледниках копоть из труб промышленных предприятий привела к быстрому таянью льда. Талая вода испаряется, а купоть на поверхности ледников остаётся и накапливается. Белый цвет вершин постепенно становится серым. Толщина гималайских ледников, расположенных на южных склонах гор, ежегодно уменьшается на 1 метр. Надо напоследок насмотреться, пока вершины ещё белые. Не у поворачивается к Гималаям. Где-то слева от нас Дели, говорит Руслан. А вы знаете, когда представители рода R1a через Помир дошли до Индии, они заняли там привилегированное положение. Наша гаплогруппа и сейчас имеется у 70% брахманов, высшей индийской касты. Гордый таджик поворачивается к американцу. Пит, а ты знаешь, что самое первое сражение между нами, имеющими гаплогруппу R1a, и вами, носителями R1b, состоялось 3200 лет назад у реки Толлензе недалеко от Берлина. Это тебе отец рассказал? Да. Это сражение было в 20 раз крупнее, чем легендарная битва при Трое. Выходит, это была самая первая мировая война, усмехается американец. Антон поддерживает Руслана. Похоже, что так. По крайней мере, среди известных сражений тех времён эта битва считается самой кровопролитной. Я читал книгу русского учёного, который, между прочим, живёт во Флориде.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 Лукаво усмехается Ян Вэй. Снижая высоту, Гольфстрим приближается к Баграму, ненадолго завалившись на бок, поворачивает и направляется к посадочной полосе. Абдул смотрит в иллюминатор, затем радостно поворачивается к группе захвата. «Э, вон там дом моего отца, где я родился!» «Шарифы и наши дети, все мы родом из Баграма!» «А почему отсюда уехал?» – спрашивает инспектор. Я много лет закупал продукты в соседних кишлаках и продавал американцам на их базе. Однажды та либы предложили мне большие деньги, чтобы я разрешил им подсыпать в продукты какую-то заразу. Я отказался, и они взорвали мой фургон. 5 лет назад пришлось уехать в Кундуз. Там я купил минивэн, на котором шарифа возит детей в школу, а я на нём снабжал продуктами арабов. А когда Джафар положил глаз на Гуляли, жена с детьми спряталась в баграме у моего отца. «Ты же говорил, что они возвратились в Кундус», — с претензией напоминает спецагент. «Да, сейчас Шарифа с тремя детьми там, в нашем доме. А Гуль-Али в кишлаке Джафара у его старшей жены». Гольфстрим мягко приземляется и подруливает к аэродромной стоянке военных самолетов разного калибра. Огромная территория американской авиабазы застроена казармами, ангарами и складами, между которыми теснится гражданская и военная техника. Выйдя из самолёта, группа захвата идёт вдоль взлётной полосы, мимо ангара, из которого выпал зайтигач, тянущий за собой большой беспилотник. За ним пристраивается топливозаправщик. В Америке самый большой флот БПЛА, а этот Gray Eagle лучший в мире, пит говорит это для всех, но смотрит только на Антона. Стоит больше десяти миллионов. Безотказная работа управляется искусственным интеллектом. Ни у кого подобного нет. У нас есть боевой лазер-пересвет, невозмутимо парирует Антон. Он уже поджидает ваших Орлов. На парковке авиабазы стоит белый навигатор, на крыше которого уже установлен закреплённый на рейлингах карбоновый автобокс. Вмятин от пуль под ним не видно, а два простреленных отверстия в окне двери багажника и одно пониже в металле заклеены прозрачным скотчем. Загрузив багаж в машину, группа подъезжает к большому складу. Сержант под подпись выдает Питу, Янвэю и Ниу по штурмовой винтовке с глушителем, по три сумки с боеприпасами, бронежилеты, очки ночного видения и оборудования для определения местоположения. Капрал подкатывает серый пластиковый ящик футов пяти длиной. Антон и Руслан забирают его, выносят со склада и загружают в автобокс-навигатора. Лингвист напоминает инженеру. «Твой гоночный квадрокоптер был полегче». Этот самолётик может летать гораздо дольше коптера, правда, зависать не умеет. Выйдя со склада, Пит вручает Антону толстую инструкцию по управлению БПЛА Кайот и звонит в штаб базы, чтобы получить разрешение на посещение тира. Группа захвата обедает в большой столовой вместе с американскими военными и местными сотрудниками базы. В ответ на вопрос Антона о второй дырке в окне багажника, спецагент и инспектор рассказывают о Мамеде и его напарнице. Поскольку их задержали за ношение оружия, они ждут суда в Гонконгской тюрьме. После обеда группа идёт в тир, чтобы пристрелять оружие. Пит, Ян Вэй и Ниу делают по несколько выстрелов, смотрят результаты на экранах с изображением мишени и корректируют оптику своих винтовок. Спецагент на длинном столе у стены, на котором висит уймы инструментов, разбирает свою винтовку и что-то подкручивает в ней. Антон из профессионального интереса, а Руслан из любопытства наблюдают за питом. Лингвист не выдерживает. Я думал, американцы следуют своей пословице: не ремонтируй то, что работает. Я не ремонтирую, а подстраиваю под себя, объясняет спецагент и, собрав винтовку, расхваливает её. Немецкий Хеклер и Кох. Точно такими же были вооружены морские котики, которые штурмовали дом Бен Ладена. Вертушки со спецназом вылетали в Пакистан из Джалолабада, а возвратились с трупом террориста номер 1 на эту базу. Оттуда его доставили на авианосец Карл Винсон и там похоронили в Аравийском море. Говорят, на операцию "Копье Нептуна" было потрачено 60 миллионов, спрашивает Руслан. Если не считать разбившегося Black Hawk, который стоил примерно столько же. Почему же он разбился, такой дорогой? Потому что кто-то из Лэнгли пожаднечил и рядом с копей дома у самЫ сделанного в Северной Каролине для отработки десанта, поставил неплотный забор, а сетчатый. Раздражённо отвечает спецагент. Уже во время операции воздушные потоки из-под лопастей, отражаясь от высокого каменного забора, создали вихревое кольцо, раскачали вертолёт, и он рухнул. А всего-то надо было тросы для десантируемых котиков сделать подлиннее. Антон просит Пита дать пострелять и ему. Делит несколько удачных выстрелов и возвращает винтовку. По охватке видно, что это охотник, отмечает Пит. На пернатую дичь, уточняет Антон. Руслан смотрит на трансляцию мишеней стрелков, Ниу протягивает ему свой HK. Тот благодарит и тщательно прицелившись, выпускает длинную очередь. Эх, экономь патроны, тормозит его Абдул. Посмотрев на монитор с изображением мишени, Ниу удивлённо поднимает большой палец.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 Развернулись вы здесь неплохо, денег вкладываете немерено. Но как-то это всё неэффективно, а значит, нерационально. Америка богатая, может себе это позволить. Если учесть, что таких басс у вас по миру дофига, возражает Антон. Можете растерять своё богатство. Будет не хватать денег, мы их напечатаем. То есть сотворить инфляцию, чтобы ограбить людей. Только вот можете подавиться ею ещё до юбилея Великой депрессии. Наши экономические знания изменились, стали точнее, финансы надёжнее, настаивает Пит. Но стремление к свободе осталось неизменным. Американцы строят свободный мир. А русские за мир справедливый. Свобода важнее. Ага. Ваши особенно свободные сограждане пытаются изменить саму природу человека. Религия, семья, гендеры, аборты. Разлом у вас произойдёт не по экономическим, а по нравственным разногласиям. 100 лет назад народ Российской империи раскололся на красных и белых. Теперь штаты раскалываются на красные и синие. В дружеский спор вступает Ню. Наступают времена, когда люди должны беспокоиться прежде всего о климате, а не допущении глобальной катастрофы. Всем странам надо потреблять поменьше угля, нефти и газа. Следующие поколения будут считать сжигание природных ресурсов кощунством, поддерживает Руслан. С этим не спорю, неожиданно соглашается американец. Природные кладовые надо сохранять. Отец полагает, что вторая мировая началась из-за ресурсов, продолжает Полукровка. Когда Союз зашёл в Бессарабию, Гитлер испугался, что Сталин готовится отрезать Германию от румынской нефти и напал сам. Рано или поздно Гитлер всё равно пошёл бы на восток за ресурсами, убеждён Пит. Это вечный исконный интерес англосаксов натравить немцев на русских и заработать на этом, говорит Антон. А вот представь, если бы Эйнштейн не перебрался в Америку, и Германия первой создала бы атомную бомбу. Хочешь сказать, что Гитлер начал бы войну позже, уже имея бомбу? Сначала сбросил бы бомбу на Лондон или Москву, предполагает Антон, а уже потом двинул войска. Наша история тоже сложилась бы по-другому, говорит Ян Вэй. Не будем пессимистами, предлагает Ниу. Давайте дружить и беречь мир. Давайте, восклицает Абдул и поворачивается к Питу. И начнём с Афганистана. Пора бы уже вашей коалиции свалить отсюда. Мы уйдём, так русские опять полезют, отвечает спецагент, посмотрев на Антона. Или русским Азии уже не нужна? Уйдёте и, конечно, полезют. В качестве туристов, ухмыляется тот. А можно на твой вопрос ответить цитатой более авторитетного человека, чем я? Валяй, турист. Антон достаёт смартфон, находит в интернете нужную цитату и переводит её собеседникам. Россия не в одной только Европе, но и в Азии. Русский не только европеец, но и азиат. Мало того, в Азии может быть ещё больше наших надежд, чем в Европе. Мало того, в грядущих судьбах наших может быть Азия ты и есть наш главный исход. Это, наверное, из речи Путина со встречи со своим корешем Си, ухмыляясь, предполагает Пит. Это из сочинений Фёдора Достоевского. После ужина все отправляются на ночлег в одну из казарм. Спят в большой комнате на металлических кроватях, где половину коек занимают временные сотрудники базы. Не спит только Денисов, включив фонарик телефона, он изучает инструкцию по эксплуатации Кайёта.